Глава шестая. О странном, сладком и горьком. Оторвавшись от моих губ, Кейр шепнул «Жена моя». И сразу же я услышала странный голос, больше похожий на шум ветра, ночного, холодного, сильного. «Жена. Но еще не королева. Шагни вперед, избранница неблагого правителя». Интонация не подразумевала просьбы и не давала шанса на отказ. Я шагнула мгновенно, не раздумывая, словно обладатель голоса, подтолкнул меня в спину. И это точно был не ветер. Но кто? А мир изменился снова. Ярко светило солнце, стоявшее в зените. Я шла по гладким черным плиткам незнакомой дороги. Их узор был хаотичен, не складывался ни в руна, ни в какую-то картину, а по плиткам чуть подрагивая, создавая столь же хаотичный абстрактный рисунок ярко-оранжевые нити, будто кружево. «Оранжевая тропа», — сказал Кейр. Он вновь переплел наши пальцы и шел медленно, подстраиваясь под меня. Ступить на нее могут немногие». «И она вечная», — прошептала я. Это знание пришло само, и оказалось невозможным удержать его в себе. Ее проложил первый король неблагого двора. Это он прокладывал вечные тропы между мирами и территориями. Наверное, в моих словах все же звучал вопрос — потому что Каеварейн ответил. «Да, именно он. И звали его?» «Король-ворон». Вырвалась у меня и сама удивилась. «Ой, так звали, да? Но ведь история таит его имя». «А это не имя». В голосе Кейра явственно слышалась улыбка. «Прозвище». «Прозвище, да. Известное мне всего-то из пары сказок. Причем даже не ирландских. Странно. Я даже заметила шаг. Но позже». Перебил меня король. А зачем мы здесь, Кэр на этой тропе? Тебе ведь сказали, жена моя. Мягко ответил он. Да, точно. Я жена, но еще не королева. Коронация. Кратко подтвердил тот же голос, который велел мне идти сюда. Коронация. Будто эхом отозвался Кейварейн. Оранжевая тропа ведет к кристаллу ночи. Главный реликвий зимней территории. Твоя коронация состоится около него а на летней территории стоит кристалл дня. Озвучила я свое очередное новое знание. Да, кивнув, я сосредоточилась на себе, потому что происходило нечто непонятное, растущее с каждым шагом. Нет, мне не было страшно. Разум и рассудок не покидали меня. Вот только что-то странное творилось с телом. Безмерное счастье обретения любимого мужчины никуда не ушло, но к нему прибавилась удивительная легкость. И незнакомое возбуждение. Я могла бы сравнить его с сексуальным. Только нет, совсем не оно. Чувство полета. Я покосилась вниз, но мои ноги по-прежнему касались черных плиток, покрытых оранжевой вязью, словно наброшенных на них нитей. Не воспарило. Что и славно. Это уже был бы перебор. С обеих сторон черную дорогу окаймляли высоченные астралисты. И они неторопливо сыпали перед нами ягоды. Так бросают под ноги на вобрачном лепестке роз. Ягоды были крупными, багрово-красными, но ассоциация с каплями крови лишь мелькнула в моей голове и пропала. Ведь я иду к новой жизни, в которой нет места печалям, бедам и жалкой участи зачарованной пряхи. Ведь так? Впереди оранжевая тропа терялась в сумрачно-сером мареве, которая становилась все прозрачнее с каждым моим шагом и, наконец, растаяла совсем. Зазвенели колокольчики, сначала тихонько, на грани слышимости, а потом все громче и громче, и взорвались чуть тревожной, ритмичной мелодией, когда я увидела перед собой круглую площадку, окруженная все теми же астралистами, выложенная все той же черной плиткой, но без следа оранжевых кружев. Площадка была не слишком большой, может, метров двадцать в диаметре, а посреди нее стоял вовсе не кристалл который я себе представляла. Цветок. Огромный. Раза в три выше меня. Бирюзовый бутон тюльпана. Его короткий стебель был сложен, кажется, из драгоценных камней, и вырастал из низкого овального пьедестала. Присмотреться внимательнее я не успела. Как только ступила на площадку, бутон мгновенно развернул лепестки, и из чаши тюльпана каскадом хлынули во все стороны струи прозрачной воды. Черные плитки вспыхнули, изменив цвет на ярко-сиреневый, и сразу в нос ударил невероятно сладкий и свежий запах. Мед. Вересковый мед. И в ту же секунду день превратился в ночь. В небе заискрились яркие звезды, а лепестки кристалла ночи стали черными, прозрачными, и в них тоже замерцали крошечные сиреневые огоньки. Красота происходящего потрясала. Но куда больше я удивилась, услышав выкрик сразу доброго десятка голосов. «Хвала во веки веков кристаллу ночи!» «Мы не одни здесь!» Кристалл тюльпан явно обрадовался восхвалению. Струи воды удлинились, взметнулись выше и обливали теперь всю площадку и всех присутствующих. Но вот странность. Не ливнем, а мелкими каплями, больше похожими на снежинки. Капли не мешали и не раздражали, и я сразу забыла о них завертела головой пытаясь узнать тех кто окружил великую реликвию зимних фейри аберрон точно он и рядом с ним королева титания Тионг еще несколько знакомых лиц высшие лорды из неблагого совета а вон тот с гривой белокурых волос это же элвинрой бывший король тот самый который не умер на алтаре мэп и рядом его жена биата единственная здесь смертная как и на балу остальные фейри И я вновь мельком подумала, а смертная ли эта женщина, колдунья, художница, жена дивного лорда? Коронация! Ураганным шумом возразил все тот же странный голос. Слышит ли его кто-то, кроме меня? Наверное, да. Потому что Кейварейн взметнул вверх руки, и в них тут же засияла корона. Моя корона! Я знала это так же точно, как знала свое имя. Она была очень похожа на ту, что венчала голову Кейра. И совсем не похоже. Легкая даже на вид, будто не выкованная, а сплетенная из тончайшей серебряной проволоки. Но те же семь зубцов, вырастающих из сверкающего обруча. Те же черные камни между ними. И неблагой король опускал ее. Медленно, торжественно. Словно совершал самый серьезный поступок в своей жизни. Хотя, возможно, так оно и есть. Когда корона коснулась меня... Цепочки с головы исчезли, как не были. Я ощутила только легкий ветерок, пробежавший по волосам. И да, серебряный обруч улег так, словно его ковали специально для меня. Прохладное, нежное, правильное прикосновение. Заглушая нежный перезвон колокольчиков, ударил колокол. Будто закачался над миром, вбирая в себя все звуки, превращая их в гулкое бом бом бом И сразу волна мурашек по коже. Шелест, исчезающий с тела ткани. А под босыми ногами гладкий камень-лед. Но я не успела испугаться тому, что осталось обнаженной. И вряд ли это кто-то заметил. Просто изменилась одежда. В мгновение ока. И кардинально. Платье в пол. Цвета безлунной ночи с широкими рукавами. Без намека на корсет туфли на высокой шпильке и, кажется, те же украшения, только теперь серебряные, скрепленные сумрачно мерцающими бриллиантами. Ну что сказать, спасибо недоспехе. А потом колокол смолк, и в воцарившейся тишине на меня обрушилось осознание. Я королева. Та же легкость тела, а вот эйфория выросла до невообразимого, так что ноги и впрямь оторвались от земли. И словно сменился фокус зрения. Я вдруг увидела все то, что было за площадкой кристалла. Огромное пространство с полями, горами, лесами, жилищами и реками. Территория неблагого двора — моя территория. Я моргнула, зажмурилась, снова распахнула глаза. И обычное зрение вернулось вместе с твердой поверхностью под ногами. Но при желании я могу повторить. Как же странно. «Королева!» — прошумела в ушах и в голосе слышалась откровенная радость. Оглядевшись, я поняла, что почти каждый фейри преклонил одно колено, и от всех шли волны безусловного, несомненного благоговения. Стояли только трое, оба короля и Титания, и я, равная им, королева, королева неблагого двора. И что-то еще, словно это не совсем я потому что и Кейр смотрел на меня с тем же самым благоговением. Ни снизу вверх нет, но так, будто видит перед собой не совсем меня, кого-то еще незнакомого, но вызывающего нежданную и огромную радость. «Моя королева», — очень торжественным тоном проговорил он, вновь беря меня за руки, — «мир обрел тебя, правительница зимы и мрака, и с тобой он обрел равновесие». «Славьте же неблагую королеву Элеонору!» И прошептал с не меньшим торжеством. «И твой муж тоже обрел равновесие». Он счастливо засмеялся. А высшие вокруг хором грянули приветствия. И я едва разбирала слова, потому что орали они однозначно от души. А когда выдохлись, по площадке разлился колокольчиковый смех летней королевы. «Как неожиданно и прекрасно! Спасибо тебе, о темный кристалл!» «Чью же суть ты хранил в себе?» Но вместо кристалла ей ответил Аберон. «Это не имеет значения, любовь моя». «Да», — согласилась Титания, «но так интересно». «Я знаю, чью», — вступил в разговор лорд Элвинрой. И первый нарушил круг, подошел к Титании, ведя за собой жену. «Это случилось в прошлом августе, Ваше Величество. Баваан Ши из Ирландского яблоневого сада пожелала стать смертной». И ей удалось попасть к кристаллу Ночи и возвлечь на алтарь, которым он тогда был. «Что значит «был алтарем»?» – шепотом спросила я. «В не столь давние времена кристалл Ночи выглядел алтарем», – пояснил мне на ухо Кэр. Тем самым, на котором Мэп… В общем, это длинная история. Но она закончилась тем, что гейс неблагой королевы был разрушен жертвой одной нишей, которая полюбила смертного мужчину. И она стала смертной сама. Но суть Фейри не умирает. Вот кристалл ночи и отдал ее тебе. Как мне? Ахнула я. То есть я теперь... даже жена моя. Теперь нам не придется искать способ, как сделать тебя, Фейри. Подожди, но это Ниша баванши Она же вроде вампирши, верно? И что же я теперь... Нет, Элла, нет. Кэр даже головой помотал для убедительности. Ты стала Фейри, но не Бааванши. «Фух, вот никакого желания пить кровь мужчин у меня точно нет». Из-за статуса королевы попробовала я догадаться, пока не понимая, как относиться к таким переменам. «Да нет», — пожал плечами король. «Суть близка, но, может быть, кристалл отдал ее тебе именно из-за коронации». «О, вот это приятно! Счел меня достойный?» — уточнила я, но опять ошиблась. «Нет, девочка моя». Он неразумное существо, хотя и очень сильное. Просто почувствовал, видимо, твою мощь, твою магию и несоответствие происхождения. Вот и исправил это». «То есть все хорошо?» Спросила я совершенно по-детски. И кэр снова рассмеялся. Ласково, не обидно и очень весело. «О, да, все гораздо лучше, чем было и чем могло быть, ваше неблагое величество». «Да», удовлетворенно прошелестело в ушах. «Здравствуй в веках, зимняя королева!» «Ты слышишь?» — мгновенно спросила я, вцепившись в рукав мужа. «Этот голос. Он говорит со мной. С самой свадьбы. Сказал, что я еще не королева. Потом кричал, что началась коронация. А теперь...» «А теперь он ликует», — ответил мне незаметно подошедший Аберон, весело сверкнув изумрудными глазами. И Кейр подтвердил его слова улыбкой. «Да, Элеонора, мы слышим его». «Мы четверо правители мира фейри». И без перехода объявил. А теперь пришло время вручать подарки. Свадебные обоим и личные вам, моя новая венциносная сестра. Летний король подмигнул мне и вообще выглядел очень довольным, будто вовсе не он пытался переманить меня в свой двор. Кстати, словно услышал он мою мысль. «Уж теперь-то, моя милая сестра, вы примите мое приглашение и посетите благую территорию» разумеется вместе с мужем. Конечно, избавил Кэр от ответа меня растерявшуюся даже не надейтесь избежать нашего визита. Расчитываю на него всей душой чуть склонил голову абирон. Что-то не так, дорогая сестра. Вряд ли сейчас время его допрашивать да и куда важнее то что он сказал подойдя. Ваше величество простите мою неосведомленность и настойчивость. Но вы сказали, что он ликует, «Тот, кого мы слышим. Но кто это?» «С вами говорил сам неблагой двор королевы Элеонора». С нежностью произнесли сзади. И Титания легко обняла меня за плечи. Он принял ваше правление и рад ему. «Сам неблагой двор?» Я стояла в полном ошеломлении. А ее летнее величество продолжало обнимать меня. Как подругу, как сестру, как равную. А еще передо мной склонили колени высшие лорды. «Но это уже в данный момент прямо мелочь какая-то. Чего ж там?» Я сжала пальцы Кейра и широко улыбнулась, показывая всем, что рада, счастлива и тоже ликую. «В общем-то, так оно и было. Ты победила, Элеонора Макриннен. Однозначно. Еще бы понять, как...» «Я постараюсь оправдать доверие», — сказала вслух. «Ни королям, ни лордам, нет. Я сказала это не благому двору». Почему-то мне было сложно, не оглядываясь, уходить от кристалла ночи. Словно он так долго был один. Словно ему было так одиноко долгие годы без неблагой правительницы. А сейчас долгожданная королева вновь его покидает. Не напоив кровью, не поделившись силой, не принеся жертву. Ведь кристалл столько дал ей, стольким поделился. В себя меня привели горячие пальцы каэра плотнее сжавшиеся на моей ладони а неожиданно чувствительного уха коснулся шепот. «Не слушай его. Артефакты коварны». Это я уже поняла. Кто тут не коварен, позвольте спросить. Видимо, пока только я. Когда мы сошли с оранжевой тропы обратно в королевский сид зал взорвался овациями, торжеством, радостью, ликованием. Какой-то частью своей души я ощущала общий настрой толпы своих подданных. Я чуяла сомнения в глубине души некоторых членов Совета. Я ощущала радость простых Фейри и надежду на спокойное будущее лордов и леди. А еще задумчивую угрозу. Кто-то в толпе глядел на меня именно с этими эмоциями, которые почти сразу пропали, словно эту душу закрыли от моего взора. «Приветствуем Элеонору, повелительницу сумрачных нитей и королеву неблагого двора», провозгласил глашатой мой новый титул. Но не успела я удивиться тому, что уже чем-то там магическим повелеваю. Как к тронному пьедесталу потянулись фейри со свертками в руках. Первыми к нам подошли владыки благого двора. Титания улыбнулась так тепло, что казалось, ее улыбкой можно растопить самые холодные льды Северных гор. «Царственная сестра моя!» Она вновь взяла меня за руки. «В эту прекрасную ночь я радуюсь вместе с неблагим двором». «В эту ночь я желаю тебе долгой жизни в волшебной стране. Я желаю тебе понимать разницу между искренностью и почтением. И как не просто королева, а женщина, я пожелаю тебе, чтобы заключенный сегодня брак стал тем самым, что поможет вам двоим пройти через вечность вместе». «Спасибо, Ваше Величество». «Можно, Титания», — хитро улыбнулась мне благая. «Или Тита». Аберон обнял жену за плечи окинув ее долгим взглядом. И в нем было столько эмоций, что не было ни малейших сомнений. Летний обожает свою королеву. «Элеонора Макринан, а ныне леди сумрачных нитей. Мы хотим презентовать тебе этот скромный дар». Аберон вручил мне плоскую коробочку размером с две ладони. «Я надеюсь, что благодаря появлению на зимней стороне столь прекрасной королевы наши дворы долгие тысячи лет проведут в мире». «Я заверила, что всенепременно приложу к этому все силы, и повелители соседней страны нас покинули, уступая место князю Гвелионов». Больше всего этот фейри напоминал существо из легенд о Дроу. Ростом он был ниже, чем среднестатистические высшие фейри из надземного мира. Антрацитовая темная кожа, невероятно яркие лиловые глаза. и Изотейливая разноцветная роспись на лице делала его невероятно притягательным объектом. Для рассматривания хотя бы потому, что одет Гвиллион был тоже необычно. Структура тканей, украшения решительно все выдавало в нем жителя Подгорного королевства. Он преподнес нам очередную коробочку и уступил место крепко сбитым главам гномьих кланов. Гномов я никогда не видела, потому была весьма удивлена. Во-первых, тому, что они тоже фейри, а во-вторых, самому подходу. Первое, что стало очевидным – Дипломатический штат неблагого двора не зря свой хлеб кушает, потому что подходили гномы не так, как все, по центральной лестнице, а по боковой, которая выводила их на небольшое возвышение. В итоге низкорослые, квадратненькие такие гномы были всего лишь на голову ниже нас, а не по пояс. Горные кланы приветствуют новую королеву. гулко ударил себя в нагрудник вождь. «Мы слышали «Кристалл ночи», и первыми приносим Ее Величеству клятву верности. Я гвар Гранитный Молот, говорю за всех. Прими же преданность подгорных владык». На словах про владык глаза князя Гвелионов как-то нехорошо прищурились. Видимо, эти своеобразные дроу от мира фейри искренне считали, что господа под горами – именно они и никто иной. «Я принимаю вашу клятву и верность», – мягко ответила я делая шаг вперед и с интересом, глядя на гнома и его свиту. Она состояла из таких же внушительных гномов, как гварк, и одной единственной не менее внушительной гномки. На ее мощной груди едва не лопалась искусно выкованная кольчуга, а медные косы, спускающиеся из-под шлема, были толщиной с мою руку. Но ну, а рука гномки наверняка с мою ногу. Высшим гномьим лордом был чужд которым пропитался и благой и неблагой двор. Да и подарки они предпочитали дарить в развернутом виде, о чем прямо и заявили. «Гномы – прямой народ. Мы сразу показываем, что дарим. Ваше Величество, позвольте представить вам мою супругу. Рогнеду – гранитный молот. Жена, у уваж нашу новую королеву». Гномка величественно кивнула и выступила вперед, торжественно протягивая мне скалку. Стальную скалку, украшенную драгоценными камнями и серебряным сечением. «Госпожа из рода Люцкого, потому у нее нет родовых предметов, что гарантируют счастье в семейной жизни», — громко проговорила Рогнеда и выразительно скосила глаза на скалку, намекая, что именно этот предмет и обеспечит мне заветное, долго и счастливо. Малость растерянная, я послушно взяла произведение гномьего искусства, и оно едва не рухнуло мне на ногу. Кажется, легендарной физической силой волшебного народа мне либо не перепало, Либо она еще не проснулась. Но это еще не все. Угрожающе торжественно заявил гном и рявкнул. «Дочь!» Из толпы одинаковых гномов, которых я искренне считала мужчинами. Вышла, вышел, вышло. В общем, на маму дочка похожа не была. Косы срезаны, воинская одежда и даже штаны. Разве что мордашка под шлемом. Девичья, безо всякой бороды. И, надо заметить, очень милая. «И тоскливая!» В руках гномья дева с заметным отвращением держала сковородку. Здоровенную такую, тоже богато украшенную и явно ударный инструмент. «Прекрасная королева Элеонора, с радостью вручаю вам этот дар». Девушка с заметным облегчением сунула мне онную ценность и попыталась затеряться в рядах воинов. Но батя не дал. «Гордость моя!» Как-то не очень гордо сказал гном. И следующая же его фраза пояснила. «Единственная наследница». «Не дала, да ну, сыновей мне!» Откуда-то от гвелионов прилетел ехидный смешок. А после едва слышный комментарий о том, что гномы, как всегда, пытаются выделиться и опять неудачно. Гномы единым организмом, громко бряцающим оружием, развернулись к гвелиону. «Так, еще чуть-чуть, и дроу явно будут бить. Не исключено, что закованными в латы ногами». «Спасибо», – торопливо заявила я принимая сковородку и наверняка являя собой весьма забавное зрелище. Вся такая в вечернем платье, в короне, красивая, со скалкой и сковородой. Вперед выступил Каеварейн, и по залу прокатился его мягкий голос, который обнимал словно покрывалом, а заодно слегка сдавливал шею, напоминая о том, кто тут господин, и что ругаться на его празднике – последнее дело. «Я благодарен моим подданным, гном кланы» выражая вам свою признательность за столь ценный и важный для семейной жизни подарок». Вот и мы подумали, как же она без сковородки-то? Простодушно добавила жена вождя и выпрямилась, выпячивая немалую грудь. Всем кланам артефакты ковали. «Приручить их в течение трех дней нужно, госпожа моя. Служить станут верой и правдой». У меня было много вопросов о приручении Скалки и ее подружки, но решила, что после спрошу это у Кайварейна или у самой рагнеды, чем домну не шутят. Не сразу же они уедут с торжества, вроде как пир еще планировался. Подгорные владыки откланялись, уступая место членам совета, а те, поздравив и одарив нас высоким лордом из благих земель. Передо мной склонился Филидель, протягивая свой искусно упакованный подарок, и, коснувшись поцелуем ладони, проговорил «Рад приветствовать пряху в новом ее статусе». «Пусть всегда светят изначальные звезды над твоей головой, королева, а жизнь будет счастливой, а правление долгим и справедливым». «Спасибо». Я улыбнулась в ответ, чувствуя смутную тревогу, и вдруг отчетливо поняла, с чем она связана. «Я забыла, я забыла кое-что, и там, в этом забытом, был Филидель. Благой посол был там, где я едва не умерла». Вместе с этим пришло еще одно осознание, как подарок от неблагого двора. Посол умеет лгать. Умеет лгать так, что это на нем никак не отражается. Глядя на скрывающуюся в толпе высокую фигуру с короткими золотистыми волосами, я понимала, что, кажется, у нас назрел разговор. Или я должна рассказать все Кейру, а может быть и Аберону. Но сначала праздник. Волшебный, радостный, невероятно красивый. И на этом празднике меня так закружило танцами, пиром и многочисленными поздравлениями, что озарение насчет летнего фейри стало далеким и незначительным. Померкло, покрылось непрозрачной туманной дымкой. Важна лишь музыка, что звучит, кажется, со всех сторон сразу. Важен лишь танец, в котором меня уверенно ведет мой единственный на этот вечер партнер, мой король. Важно лишь то, что часы наконец-то пробили полночь. И едва смолк последний удар, свита проводила короля и королеву неблагого двора в их покое. Наступила брачная ночь.